Привалов. Ах, подлец! Вдруг дернувшись от внезапного воспоминания, гремел он, и глаза у него загорались мрачным светом. Это означало, что наступило у него время вернуть этому слову тот смысл, который вкладывали в него все другие люди. А уж если он и возвращал ему его смысл, наверняка невесело должен был чувствовать себя тот, кого брал он на мушку своего взгляда. «Так бы сразу и сказал мне, что тут замешаны не только финансы». Клавдия Андриановна напоминала ему, но у Будулай уже неизвестно, о чем идет речь. Привалов и ее пригвождал взглядом. «Как это неизвестно? Напрасно ты так думаешь! Конечно, не о четвертом кубанском корпусе, памятник которому давно уже стоит на месте Кущевского боя. В то время как память о Донцах, Героях, Агабатыра, корсуня Будапешта зарастает травой из-за того самого деятеля, который заявил мне, что перед лицом неотложных народно-хозяйственных нужд мемориал какому-нибудь казачьему корпусу может подождать». И при этом с улыбочкой добавил, что еще неизвестно, с какого бока к этому правильнее будет подойти. А сам смотрит на меня голубым взглядом и кнопочкой на своем карандашке. Щелк, щелк. Клавдия Андреанна с беспокойством прервала его. Ты только не волнуйся. Не забывай, что тебе сказали врачи. Я и не волнуюсь. Откуда ты взяла? Много было бы чести для него. Щелк, и памятник павшим героям на будущую пятилетку опять в смете нет. Но, несмотря на это, я понимаю, что надо себя держать в руках и постараться по мере возможности из берегов своего характера не выйти. Как же, говорю, неизвестно, с того же самого бока, с какого наши донцы брали и Ростов, и Будапешт. «За это, — отвечает, — им, конечно, вечная слава и низкий поклон, но не кажется ли вам, товарищ бывший начальник политотдела, что у этой проблемы есть еще и другой разрез?» «Что еще спрашивают за разрез?» «Чувствую, что чем-то знакомым и подлиньким потянуло от этого слова, но вида не подаю». «Исторический?» если взглянуть на это не только с благородных позиций увековечения вашего доблестного донского корпуса, а в масштабе всей казачьей проблемы в целом. У меня так и ёкнуло. Но я и ухом не повёл, а терпеливо жду, когда эта голубоглазая рыба поглубже в вентерь войдёт. Привалов как-то хорошо хмыкнул, Веселая усмешка заиграла у него в углу рта. Что-то говорю я о такой проблеме в целом ничего не знаю. И смотрю на него круглыми глазами. Тут же слышу, как еще дальше посунулся в вентиль этот Сазан, потому что он своим шариковым пистолетиком три раза подряд щелк-щелк-щелк. Я говорю, только знаю, что мой отец... Иван Филиппч, казак с хутора Рябовского, и до революции не каждый день борщ с мясом ел. А в двадцать девятом году тоже не от жирного навара поспешил со своим братом Михаилом ухватиться за колхоз. А до этого во главе нашего Приваловского звена всю гражданскую в Красной армии отслужил. Всё это отвечает прекрасные такие факты, Порядки исключения на Дону, конечно, могли быть, но согласитесь, что для поведения казачьей массы в целом они не характерны. Нет, говорю, мы всем нашим приваловским звеном в целом в Красную Армию и пошли, отец с тремя братьями, Михаилом, Василием и Поликарпом, и с единственным сыном, то есть со мной, которого тогда еще... Никишкой звали, но и тогда мы об этой казачьей проблеме не знали ничего. От вас первого слышу. А вам бы, говорит, как бывшему политработнику не мешало знать, тогда бы вы поскорее догадались, когда так безнадежно было скомпрометировано